Глава вторая. Хорошо, что рюкзак был не слишком тяжёлым, и я мог идти почти не раскачиваясь и не поскальзываясь на льду. Стараясь не наступать на булыжники под ногами, я делал широкие шаги и вскоре не очень неуклюже вошёл в арку. А когда-то мне рассказывали, что в питерские дворы заходить не стоит. Одно дело туристическая зона. Кругом толпы людей, и всё относительно безопасно. А вот когда желает застройка, тут всё похуже. Но мало ли кто и чего рассказывал. Сейчас в городе было отвратно в плане безопасности. Поэтому, что до арки, что после, что внутри, в равной степени могли находиться бандиты, людоеды или ещё кто почище. Так что лишь стиснул грач в руке покрепче, готовый в любую секунду пустить оружие в ход. И чего мы здесь делаем? спросил я девушку, которая встала у двери, заваленной явно чем-то тяжёлым. Идём за выпивкой, усмехнулась она и, трехнув тёмными волосами, скользнула под завал. Я услышал, как сработал замок, и тут же поспешил сунуться под плиту. Она опиралась на стену пары сантиметров выше входной двери. Удачное совпадение для бара, от названия которого Виднелась лишь последняя буква Т. Хорошее укрытие, отметил я, если подумать, то их довольно много. Укромных местечек? Девушка прошла через зал, заполненный попавшими и кое-где даже поломанными круглыми столиками из натурального дерева. Полно, но это идеально. Посмотри, здесь даже большая часть стёкол целая, а что разбилось, мы закрыли фанерой. Мы С подружкой сюда ходили пока она, ну, того, девушка посмурнела. Не провалилась. Я слышал про трещины в земле. Ага. Алёна скрылась за стойкой и вылезла оттуда с поцатой бутылкой виски. Просто, знаешь, вот так. Она резко присела, снова скрывшись из виду. Мы вместе шли, а потом её нет. Асфальт провалился. Мы даже тело не нашли. Сочувствую, пробурчал я, присаживаясь к стойке. Ты намеренно здесь надолго задержаться? Пока не напьюсь. Алена уже достала сверху два стакана, а потом мы извлекла на свет из нижнего ящика тряпку, вроде бы даже не пыльную. Но это не очень долго. Пару стопок и я в говно. Если так, я пошел. Скрипнув ножками стула по пыли и крошки на полу. Я направился к выходу. И бросишь меня одну? Да. Последовал безжалостный ответ, а сразу после него, рядом с моей головой, взорвался стакан, разбившийся о стену. Ненормально, бросил я напоследок и вышел на свежий воздух. Даже вечно попадающий в переделки Володя был не таким плохим компаньоном, как пьяная девица. И на кой чёрт я вообще взял её с собой? Просто потому, что она отлично знала окрестности, тут же ответил я сам себе. Теперь я снова стоял перед выбором: ждать или идти одному. Вместе мы прошли всего 20 минут, так что компаньон из Алёны пока не сложился. Стоило, конечно, подумать, стоит ли в дальнейшем из неподготовленной, пусть и симпатичной девочки Не получится ничего отдельного. Подумать и оставить ее в баре, напьется, проспится, если не замерзнет, а потом пойдет к своим, что-нибудь придумает. Это к фантастическое, а потом вернется к прежнему времяпрепровождению, каким бы оно ни было. Может, дальше пить будет или убивать людей. Из хороших идей, которые не слишком часто посещали мою голову. Это была самая достойная к исполнению. Примерное место расположения базы военных я и так знал, но ошибусь парой кварталов. Потрачу лишний час на поиски. Да лучше потратить его на поиски базы, чем на раздумья. Бросить человека здесь или нет. Вот если бы у меня в кармане был полный набор изобретений из отдела военных разработок, я без вопросов бы двинулся дальше. А что? Электрический пистолет и мощнейший лазер. Режь и стреляй, в даль и в близи, никому не скрыться. Плюс бронерубашка – единственная полезная вещь, которая осталась сейчас на мне. Вместо этого у меня остался только грач, надежный и мощный, несравнимый с викингом, который… Ботинок, до того пинавший комочек снега по остаткам асфальта, замер на месте. А ведь я и правда когда-то держал в руках викинг и ещё другое оружие. Пальцы снова ощутили форму других стволов. Более широкие рукоятки, рифлёное цевье автоматов, гладкий софттач винтовки. Ощущения от всех подушечек пальцев пронеслись по нервам вглубь тела и потерялись, оставив лишь воспоминание. Ну и чего ты замер? возник Кирилл. Я не тороплю тебя спасать напарника, но на твоём месте я бы двинул подальше от этой девчонки. У тебя и так проблем достаточно. "Кирюх", сипло произнёс я. Кажется, память возвращается. Я же держал в руках какую-то современную винтовку или автомат. Начал вспоминать? Какие моменты видишь в памяти? Тут же бросился расспрашивать он. "Да никаких", оборвал я его. Вообще никаких, только ощущение в пальцах. А там уже вспомнил про оружие, которое когда-то держал. Слушай, ну это уже что-то. Здорово. Здорово, как же? А если меня накроет во время перестрелки, что тогда делать будем? Ты мои воспоминания точно никак записать не сможешь. М-м, да, тут ты прав, задумчиво произнёс Кирилл. Обычно, как только появляется что-то незначительное, тут же начинается прорыв, и воспоминания потом молются, пока ничего не льется. Только Алена бухает. Вот и двигай дальше. Оставь ее, только обуза и будет. Совесть мою ты сам успокаивать предлагаетшь. Я придумаю что-нибудь. Если тебе приспичила девушку, сам тебя найду. Двух. Я же по-человечески. Укоризненно произнёс я, пока не торопясь уходить от бара. "Такие я не по звериному, понимаю всё", сказал Кирилл, а на заднем плане кто-то фыркнул. "Ты сегодня со зрителями похож же". "Нет, это Илюха. Его ты ещё не вспомнил?" "Смутно. Одноклассник у меня такой был". "Ну?" выжидательно намекнул Кирилл. "Отстань", я махнул рукой в нетерпении и шагнул обратно в арку. И ё нахер, и тебя нахер, если помогать не можешь нормально. Толку от тебя. И уже собрался было повернуть из проёма на улицу, как заметил несколько фигур, выделяющихся на фоне белого снега. Эй, бля! Тут же раздался резкий оклик. Что тут забыл? Наш? Не наш, завопил второй. Вали его. Я быстро успел сосчитать противников в поле зрения. Пятеро. А я на открытом пространстве. Поэтому почти не целясь, я высадил три пули в никуда, заставив бандитов пригнуться. В том, что это были именно они, у меня не оставалось никаких сомнений. Кто ещё может так общаться? Не вояки же? В ответ бахнуло раз 10, но про меткость случайно встреченных противников я не мог сказать ни одного доброго слова. Уйдёт же Не уйдёт, там глухой двор. Догоняй, а я не хочу под пули лезть. Я не хочу. Для пущей страстки я выстрелил ещё раз и, кажется, попал, зацепив кому-то бедро. Снег рядом тут же окрасился в неожиданные для мёртвого города цвета. Ох, ты ж сука! Вместо того, чтобы схватить раненого и дружно свалить, бандиты лишь ожесточились. И отступать пришлось мне. Старательно приберегая патроны и не допуская никого в арку, так чтобы можно было увидеть, где мне можно спрятаться, я нырнул под завалы и мягко нажал на ручку двери, скользнул внутрь и почти так же бесшумно закрыл её. "Ну и черли ты вернулся", громко заявила Алёна. Я тут же прижал палец к губам. Но вовремя осознал всю бесполезность жеста. Девушка едва стояла на ногах и уже ничего не воспринимала так, как мне бы того хотелось. Цыц, громким шёпотом рявкнул я, подскочив ближе и зажав рот той, кто за 5 минут моего отсутствия уговорила треть бутылки. Ай! заорял я и выматерился, аж подпрыгнув на месте. Тут же схватился за ладонь которую прокусили до крови. Тфу! Алёна высунула язык, а потом сплюнула. Что это за? Он внутри и не один. Заходим, парни, обстреляем и заходим. Раздалось с улицы